Потом он отнес меня в комнату и бережно усадил на кровать, поддерживая, чтобы я не упала. «Отравилась, говоришь?» «Угу», — промямлила я. Ночью решила курочку пожарить. Она оказалась испорчена, я ее выкинула, но пару кусков съесть успела. Холодная ладонь опустилась на лоб. «Приятно». «А сейчас как себя чувствуешь?» Я прислушалась к ощущениям. Тошнота отпустила. Все как в любое другое утро. «Нормально. Есть хочется, если честно». Эдвард на всякий случай продержал меня еще час в проголоть, заставил выпить большой стакан воды и только потом поджарил яичницу. Я уже вполне пришла в себя, лишь слабость некоторая осталась от того, что проснулась среди ночи. Эдвард включил CNN, мало ли, вдруг там третья мировая в разгаре, а мы прохлаждаемся, и я сонно прилегла к нему на колени. Устав от новостей, я повернулась поцеловать Эдварда, и вдруг, как утром, живот скрутило от острой боли, Прижимая руку к рту, я вскочил и бросил их к кухонной раковине, осознав, что до ванны не добегу. Он снова придерживал мне волосы на затылке. «Может, вернемся в Рио? Покажем тебя врачу?» — с тревогой предложил Эдвард, пока я полоскала рот. Мотая головой, я сделала шажок в сторону коридора. «Врачи, уколы, нет уж! Сейчас зубы почищу и буду как огурчик!» Когда запах во рту почти исчез, я пошла перекапывать чемодан в поисках аптечки. Предусмотрительная Элис... Запасла все, что может понадобиться хрупкому человеческому организму, бинты, утоляющие, и, как раз на такой случай, лекарство от расстройства желудка. Надеюсь, поможет, и Эдвард успокоится. Тут мне попалось на глаза еще одно средство, уложенное заботливыми руками Элис. Забыв обо всем, я остановившимся взглядом смотрела на голубую коробочку, потом начала подсчитывать один раз, другой, заново, И застыла, как громом пораженная. Голубая коробочка вывалилась из рук обратно в чемодан. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — позвал Эдвард из-за двери. «Или снова тошнит?» «И да, и нет!» — сдавленно откликнулась я. «Белла, впусти меня, пожалуйста!» В голосе звучала тревога. «Хорошо!» Я со шарашенным лицом сидела по-турецки перед раскрытым чемоданом. Эдвард сел рядом со мной. Прохладная рука снова легла мне на лоб что случилось? — Сколько дней прошло со свадьбы? — прошептала я. — Семнадцать, — моментально ответил он. — Белла, да что с тобой такое? Я принялась пересчитывать. Подняв палец, чтобы Эдвард не перебивал, я шевелила губами, называя цифры. Прежние подсчеты неверны. Мы здесь, оказывается, дольше, чем я думала. Сбилась, начала заново. — Белла? — нетерпеливым шепотом вмешался Эдвард. — Ты меня пугаешь. Я попыталась сглотнуть... Не помогло. Тогда я снова нашарила в чемодане голубую коробочку с тампонами и молча показала ее Эдварду. «И что?» — удивился он. «Хочешь сказать, тебя жестокий ПМС замучил?» «Нет, спазм в горле чуть-чуть ослаб. Хочу сказать, что у меня задержка уже пять дней». Эдвард ничуть не изменился в лице, как будто не слышал. «И отравление, видимо, ни при чем». Он не отвечал, окаменел, как статуя. Кошмары, пресным голосом бормотал я. Недосып, слезы, еда, как не в себя, все сходится. Эдвард смотрел невидящим взглядом, как будто сквозь меня. Моя рука непроизвольно дернулась к животу. Ой! пискнул я. Выскользнув из оцепеневших рук Эдварда, я кое-как поднялась, в суматохе даже пижаму переодеть не успела, и теперь, задрав голубую ткань топика, я разглядывала свой живот. Не может быть! Я по беременностям, младенцам и прочим подобным радостям, конечно, не специалист, но и не дура. Фильмов и телепередач пересмотрела достаточно, так что прекрасно знаю, все происходит не так. У меня задержка всего пять дней. Если даже я беременна, на фигуре это пока не отразится, и для утренней тошноты слишком рано. Даже перебои со сном и разгулявшийся аппетит не по графику, а уж небольшой. Но все же заметный холмик на месте обычно плоского живота на таком сроке точно не бывает. Я повернулась туда-сюда, разглядывая живот под разными углами, как будто если найти правильный ракурс, холмик исчезнет. Провела по нему ладонью. Он оказался неожиданно твердым, как камень. «Не может быть», — повторила я. «Холмик не холмик, задержка не задержка». Ясно, что задержка, до сих пор всю жизнь все было четко, день в день, но забеременеть я не могла. Ради всего святого, я не занималась сексом ни с кем, кроме вампира, который окаменел на полу ванной и, похоже, в жизни больше не шевельнется».